оттепель. Ветер поменялся, и гнетущая жара внезапно рассеялась. Но это было не всё. Я ощутила и более значительную перемену. Похолодало, сгустились тучи. Мы услышали ветер еще до того, как ощутили его пронизывающие порывы. На землю отвесно полетели крупные капли дождя. Но вскоре их с неистовой силой стало сносить в сторону. Все бросились опускать решётки, которые на протяжении многих недель были подняты, чтобы в дом проникали малейшие дуновения ветерка. Мне пришлось рыться в сундуке в поисках тёплого платья, хотя ещё утром было так душно, что я с трудом переносила прикосновение к коже легчайшего шёлкового платья. Осень в том году оказалась очень дерзкой. Мне казалось, что природа осень сумрачная инь, в отличие от ясной мужской природы весны. Но та осень была наполнена ярой неукротимостью ян. Нобутака переехал в новый дом на шестой линии, чтобы отделаться от духа, который продолжал преследовать его даже после обряда заклинаний. Священнослужители пребывали в растерянности. И в конце концов прорицатель предложил пациенту сменить место жительства, чтобы избавиться от зловредного существа. Нобутака прислал мне записку, приглашая навестить его в новом жилище. Я задумалась, не связан ли его недуг с тем, что в этот сезон духи тяготеют к блужданиям. В седьмом месяце Особенно в полнолунии души пускаются в странстве. Может, они подвержены влиянию праздника духов-предков, во время которого их приглашают вернуться в дома живых. Поскольку призрачных созданий чувствуют, поминают и умилостивляют, они, должно быть, и сами стремятся к утешению и вниманию, но, возможно, и противоположное объяснение. Не исключено, что праздник предков проводится в эту пору именно потому, что духи становятся беспокойными, и мы пытаемся задобрить их церемониями. В беспрестанных блужданиях даже дух любимого человека в конце концов сделается невыносимым. В любом случае, были тут замешаны духи или нет, пришло время налаживать отношения с Нобутакой я собралась посетить новый особняк на шестой линии во второй раз. Памятуя о том, что поведал мне Кинто, теперь я уделила зданию гораздо больше внимания и прежде всего приметила, что усадьба окружена необычной стеной, изысканной, но вместе с тем довольно забавной на вид. Верхний край ограды был выложен округлыми керамическими плитками. Ниже шел зубчатый узор из состыкованных полукругов. С улицы виднелись верхушки кленов в саду, листья на которых только начали менять цвет на кончиках. Въехав в главные ворота, я вышла из своего простого экипажа, который завели в каретный сарай и поставили рядом с огромным экипажем Нобутака. Меня через внутренние ворота сопроводили в сад. Я была уверена, что уж сад-то, по крайней мере, помню, однако он разительно изменился. В этот день здесь царили хризантемы всех размеров и видов. Месяц назад их определенно не было. Со стеблей, росших по берегу пруда, свисали нежные лепестки высоких паутинообразных желтых цветов. Под молодыми тутовыми деревьями Торчали купы маленьких белых диких хризантем с желтыми глазками, из засушенных цветов которых делают настой для лечения головной боли. Вдоль галереи дорожек были расставлены вазы с бордовыми, бронзовыми, золотыми и желтыми охапками цветов. Все это производило упоительное впечатление. Я была просто обязана осмотреть несколько укромных уголков сада, прежде чем зайти в дом. Однако я помнила о своем намерении стать более дружелюбной и пообещала себе не задерживаться. Обернувшись к главному зданию, я заметила, что шторы подняты, и, присмотревшись, вздрогнула. На галерее сидел Нобутака и наблюдал за мной. Он вовсе не выглядел больным. «Не торопись!» — крикнул он. Хризантемы в это время года очаровательны. Согласна? Смешавшись, я быстро опустила голову. Из волос выскользнул узорчатый гребень и упал на землю. Все шло не так, как я ожидала. Позволь мне кое-что тебе показать. Но Бутаков встал, подошел к перилам и с удивительным для своего возраста изяществом спрыгнул с галереи на землю. К нему тут же подскочил слуга с парой деревянных башмаков. нобутака не глядя, сунул ноги в башмаки. Я стала нащупывать веер, чтобы прикрыть лицо. В эти дзене я привыкла обходиться без ширм, штор и вееров. Но в мияку, как ни странно, мне казалось чрезвычайно неприличным, что на меня средь бела дня будет пялиться мужчина. Жених застал меня врасплох но даже при всём своём замешательстве я видела, что его забавляет моё смущение. Я пришла сюда, готовясь от всего сердца пожалеть бедняжку, однако теперь сочувствие уступило место насторожённости. Дождавшись, пока я найду веер, Нобутака направилась к мостику, соединяющему сад с островком посреди пруда. Я пошла следом, цепляясь за перила, чтобы не поскользнуться на крутой изогнутой арке моста. На островке были высажены семь осенних кустов, расположенные столь продуманно, что они казались похожими на огромный бонкей. Над кустом леспеденцы с темно-розовыми цветами, похожими на душистый горошек, развивались серебристые перья веерника. По земле стелились невысокие гвоздики с перистыми белыми лепестками. Не те розовые цветы, которые обычно выращивают в садах, а дикие горные растения. Куст фиолетово-синих колокольчиков с очаровательными, еще не раскрывшимися, пухлыми бутонами соседствовал с лозой кудзу на бамбуковой опоре и лиловым пасконником. Лёгкий ветерок шевелил нежные, зеленовато-жёлтые зонтики по трении, словно картина на расписной ширме. У меня возникло ощущение, что где-то посреди этой сцены следует поместить стихотворение. Внезапно из-за павильона для рыбной ловли, стоявшего на берегу пруда, выплыла пара уток-мандаринок. «Хорошее предзнаменование!» — воскликнул Нобутака. Моё лицо, закрытое веером, покраснело. Видимо, хозяин заранее устроил появление птиц в нужный момент. Он указал на тутовую рощицу и сообщил. «Через несколько лет, когда деревца подрастут, начнём разводить шелкопрядов. Устроим собственную маленькую шелковичную плантацию. Те, кто живёт в главном доме, уже завидуют». Узнав про тутовые деревья, они потребовали поделиться шелкопрядами. Мне бы хотелось, чтобы Нобутака не упоминал о главном доме. Но поскольку влияние на чувства других его женщин у меня не было, я решила не тревожиться на сей счет. Когда-нибудь я предложу им пасти своих шелкопрядов на этих деревьях. Было очевидно, что Нобутаку прямо-таки распирает от гордости засад. «И вполне оправданно, ибо пейзаж был прекрасен. Интересно, знает ли жених, что мне известно, кому все это предназначается?» «Не зайти ли нам в павильон?» — спросил мой спутник, протягивая мне руку, чтобы я не упала, спускаясь с мостика. «Сад восхитителен», — заметила я. «Погоди, ты еще увидишь его весной!» — посулил Нобу Така и стал рассказывать о своем намерении по весне превратить островок в настоящую живописную картину. Я предположила, что он намекает на свое желание к тому времени водворить меня здесь. «С нетерпением ожидаю этого», — отвечала я, и таким образом намекнула, что согласна. «Мы прошли к краю сада у калитки, где я входила» и оказались в крытой галерее, ведущей к павильону для рыбной ловли. Слуга, который следовал за нами, бережно поставил наши садовые башмаки на плоский камень, положенный тут именно для этого. На полированном деревянном полу галереи я расправила свои длинные шаровары, которые на улице были подвернуты, и попыталась вставить гребень в волосы, но он опять выскользнул, Павильон, построенный на сваях, прямо над водами пруда и полностью открытый, был услан циновками, на которых стояла низкая ширма. нобутака Бутако принес сюда картины и свитки, подаренные ему недавно на выздоровление. «Вот интересная вещица», — заметил он, снимая линялую обертку со старинной деревянной шкатулки пепельного цвета доставая оттуда свиток и разворачивая его передо мной. Я увидела гротескное изображение одержимой. За ней стоял молодой священнослужитель, пытающийся обуздать злого духа, очевидно, бывшую супругу мужа одержимой, преображенную ревностью в демона. Рядом сидел сам муж, твердивший сутру. Но и поинтересовался. Что я об этом думаю? У меня в голове сложилось пятистишие. Я попросила бумагу, кисть и написала. Муж внушает, будто всему причина и покойная жена. Сдается мне, однако, что и его терзают демоны. На ветру шелестели кленовые листья, резвящиеся в пруду утки-мандаринки, Вынырнув на поверхность, стряхивали с крыльев капли. Прочитав моё пятистишее, Нобутака уставился на эту сцену. "Ты настойчиво испытываешь меня", заметил он. Затем взял кисть и написал: "И новое явление. Сердце твое блуждает во тьме? От того-то столь ясно оно различает облик демонов жутких". Я прочла эти строки и внезапно осознала их ошеломляющую правдивость. Моё сопротивление этому мужчине было порождено не столько его проступками, сколько моим упрямством. Уязвлённые, я не заметила, что Нобутака явно ждёт моего ответа. Неловкое молчание пришлось нарушить ему самому. «Вообще-то ты совершенно права» он улыбнулся. «Я уверен, что больше всего трудностей нам создают демоны внутри нас, с которыми мы не боремся». Затем Нобутака осторожно спросил. «Как думаешь, твоему блистательному Гэнди понравился бы этот сад?» Тогда я поняла, что мое мнение немаловажно для него, и удивилась, почему мне потребовалось столько времени, чтобы уразуметь это. По натуре он весьма отличался от меня. Тут не поспоришь. Но Бутака был намного беспечнее. Его окружали печальные тени, которые всегда тяготили меня. Но разве это плохо? Понравился ли бы Гэнзи сад? Очевидно, замышляя его, Но Бутака держал в уме моего героя. Занятно. Я повернулась к нему и сказала. «Когда-нибудь Гэнзи построит собственный дом где-нибудь на шестой линии, и к каждому времени года будет разбивать новый сад. Возможно, ты не откажешься помочь мне с планировкой». Но Бутака в знак согласия прикрыл глаза. По-моему, просьба обрадовала его. Тем же вечером, вернувшись в бабушкин дом, я получила от него стихотворение. Он использовал образы из моих пятистишей написанных в этом году и вышло довольно удачно бежит по долине ручей когда-то в горах замерзавший отсюда воды его потекут привольным потоком я переехала в дом на шестой линии вскоре после праздника девятого дня отмечавшегося в девятом месяце нашу свадебную церемонию отличала крайняя простота. Три лаковые чарки с саке, из которых мы отпили по три глотка. Учитывая обстоятельства, а также возраст жениха и невесты, пышное пиршество для родных едва ли было уместно. Но Бутака всё же отправил к бабушке в дом обязательные свадебные рисовые лепёшки. А через несколько дней устроил для своих друзей поэтический вечер было написано много стихотворений ныне все они утрачены и выпито немало саке